Надежда Тэффи. Ревность. С самого утра было как-то тревожно. Началась тревога с того, что утром вместо обычных белых чулок подали какие-то мутно-голубые. И нянька ворчала, что прачка все белье пересенила. «Статочное ли дело этакое белье подавать? А туда же Матрена Карповна! Нет, коли ты себя Матрёной Карповной зовешь, так должна понимать, что делаешь, а не валять зря».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 Какие тебе пеночки? Ещё и не вскипело. Другая сидела бы в детской, картинки бы смотрела. Видишь, не няня некогда. Ум не поседа. Стеша, умница, подложи щепочек. Молодец у меня Стеша. Лиза смотрела, как Стеша мелко си меня босыми ногами принесла щепок и старательно подсовывала их в печурку. Косичка у Стеши была тоненькая, привязанная грязной голубой тряпочкой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 Лучше бы Лиза померла. И снова слезы текут прямо в уши. Нечего сказать. Нашла умницу. Необразованную. Я учусь. Я по-французски умею. Же, тюа, иля, вузаве, нузаве. Примечание. Я имею, ты имеешь, он имеет, вы имеете, мы имеем. Искаженный французский. Я вырасту большая. Выйду замуж за генерала. Приеду сюда, скажу.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 Буду много супу есть, молоко пить и не помру. Правда?